Эпоха, начавшаяся после триумфа Возрождения, рисуется Сент-Экзюпери, связанной с постепенной эрозией гуманистических начал европейской культуры. Почему же получилось именно так? Почему возрожденческая вера в человека оказалась бесплодной, не способной создать гармоничность устоев общественной жизни? У Ницше Сент-Экзюпери заимствует пафос критики достижений нового времени. Но если немецкий мыслитель был яростным разрушителем иудео-христианской традиции, испытывал нескрываемый восторг, взирая на общие очевидные симптомы кризиса европейской гуманистической культуры и взывал к нарождающемуся сверхчеловеку как воплощению исходной стихии жизни, то Сент-Экзюпери защищает абсолютные ценности, питающие индивидуально-личностное развитие, готов бороться за это. Французский писатель полагает, что главная причина крушения возрожденческого проекта лежит в нежелании людей активно бороться за гуманистические ценности культуры. Покоряя природу, рационализируя социальную сферу, Люди нового времени постепенно утрачивали возрожденческую веру в человека как носителя высших ценностей. Отныне доминирует культ извлечения полезности, подчиняющий себе все иные устремления сент говорит о крушении Декартовой идеи всевластия научно-теоретического разума, посягающего на постижение рационального строя естественно-природного универсума и осуществления контроля над ним. Смотрите сент военные записки, страница 131. Исчисляя возможные результаты полезных для себя действий, люди эпохи нового времени забыли о том, что каждая личность несет в себе общечеловеческие начала и ценности, дар любви и ответственности. Так родился человек массы, выковываемый стандартами социальных институтов, мысли и действия, лишившейся своей самобытности. Мы скатились, за неимением плодотворного метода, от человечества, опиравшегося на человека, к этому муравейнику, опирающемуся на сумму личностей, приходит к выводу автор «Военного летчика». Либеральный капитализм нового времени создает на взгляд Сент-Экзюпери как раз автоматизированного члена людского муравейника утратившего высшие устремления но не в меньшей степени для него неприемлема и перспектива анархистского бунта другая крайность появляющаяся в ценностном вакууме и уж совсем отрицательно он относится К тоталитарному варианту, где мощь государства, опираясь на идеологически оболваненную массу, вовсе попирает личность, сводя ее значение к нулю. В «Военном лётчике» Сент-Экзюпери во многом объясняет кризис культуры нового времени и современности утраты наследия христианства, но в целом его видение проблем связано с отысканием ещё более глубинных причин происшедшего. Всё дело в глобальном упадке подлинной духовности, симптомом чего выглядит, по его мнению, и неверие в общечеловеческие ценности христианства. В неотправленном письме генералу x французский писатель говорит о важности жизни духа, окрашивающей любые события, приводящие их к единому смысловому знаменателю. Сент-Экзюпери ратует не за возвращение былой религиозности, а за этику любви и ответственности, чьи начало некогда несли европейцам христианская традиция и ее ценности. «Я буду сражаться за приоритет человека над отдельной личностью, как общего над частным», пишет автор военного летчика, выражая фундаментальную направленность своей жизни и творчества. Так снимается противоречие между принятием мира как одной из абсолютных ценностей и установкой писателя на жизнь, полную постоянной борьбы. Гуманизм может восторжествовать в культуре лишь при условии солидарности и активности людей, принимающих его кредо и готовых действовать. Путь, следуя по которому современное человечество будет в состоянии возродить гуманистически направленную культуру, является основной проблемой последних этапных работ Сент-Экзюпери – «Цитадели» и «Маленького принца». В «Цитадели» идея и стилистика, которые несут на себе печать влияния Библии и сочинения Ницше, Ее главный герой, берберийский властитель Великий Каид, называемый также князем, задается целью воздвигнуть цитадель духа, повести к ней свой народ. «Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце», — говорит он, подразумевая обязанность указать свободной воле людей ориентир, направляющий ее бога. Для этого великий Кайт использует свою силу и абсолютную власть. Князь из цитадели замечает Буковское, ученик Заратустры. Но в отличие от своего учителя, он уже не апостол, но абсолютный властелин, раскрывающийся жизнью и смертью своих подданных. Буковская, Сент-Экзюпери или Парадоксы гуманизма, страницы 184-185. В своем утопическом царстве великий Каид повелевает подданным быть свободными и одновременно принимающими завещанные людям Богом, и, наставляя их подобным образом, ведет к желаемому счастью. Но можно ли? по мановению руки мудрого вождя стать свободным и счастливым. Реалии XX столетия заставляют сомневаться в возможности совершить раз и навсегда скачок в царство всеобщего счастья под руководством прозревшего истину провидца. Тоталитарные режимы фашистского и казарменно-коммунистического толка подорвали веру в утопию, сделали сознание людей финала нашего века — антиутопичном. Платонов, Замятин, Оруэлл, Хаксли и другие мастера антиутопии показали, что неограниченная власть под покровом гуманистических идеологических деклараций несет человечеству беды и несчастья, кровавую тиранию и порабощение. Стало ясно, рабство — не путь к свободе. Потому-то можно сомневаться в рецептах, предлагаемых устами великого Каида. Нормативная религиозность, насаждаемая неограниченной властью, никогда не взрастит человека, повинующегося этике любви и ответственности.